Глава тридцать пятая. Ну вот, мой страшный кошмар сбылся. Я в больнице, и на мне рваные труселя. Я приподняла одеяло. На мне вообще не было трусов. Я лежала в памперсах для взрослых. Даже не знаю, что хуже. Сверху на мне была надета футболка. Я видела ее впервые. Рисунок с сердечками. Никогда бы сама такую не купила. Дико раскалывалась голова, ныло все тело, и было больно глотать. Я попыталась сесть на больничные койки, мешали трубки от капельницы. Ко мне тут же кинулась галка Афонина. — Люська, ты очнулась, какая радость! Нравится футболка? Это я купила. «А еще трусы, как ты искала. Хлопковые, пятьдесят второго размера. Хотя ты за последнюю неделю, кажется, похудела. Будут велики». «Почему я тебя вижу? Я что, в тюрьме?» – спросила я. «Или в психушке? А почему мы в одной палате? У нас одинаковый диагноз? Но я же ненавижу наводить порядок. Уборка – это вообще не мое». Галка протянула мне чашку с водой, и я жадно к ней прильнула. «Успокойся, ты в обычной больнице. Тебя перевели из реанимации. Ты пролежала без сознания трое суток. Как я здесь очутилась?» «Тебя нашел случайный прохожий. Ты лежала на земле в темном переулке. На тебя напали, пытались убить. Мужик спугнул убийцу». Рядом со мной назойливо пищал какой-то медицинский аппарат и мешал мне думать. «А ты как тут оказалась?» — спросила я Галку. «Меня отпустили!» — радостно сообщила она. «Нашли настоящего убийцу Валеры!» В этот момент я все вспомнила. «Нашли! Как же найдут они? Это я нашла! За последнюю неделю я столько о твоем бывшем узнала, на три тома уголовного дела хватит!» Валера твой, знаешь, непростым человеком оказался. Ну да ладно, пусть земля будет ему пухом. Так ты знаешь, кто на тебя покушался? Конечно, длинные руки депутата Рыжовникова дотянулись и до меня. О, Господи, встревожилась я не на шутку. Ярослав Мокряк жив или его убили, как Валеру? В этот момент в палату вошел Руслан Супроткин с букетом, композицией из синих ирисов в корзинке. Букет был очень красивый, украшен изящной бабочкой, совсем как живой, но это были ирисы, а не сто одна роза, и я немного, совсем чуть-чуть расстроилась. «Люська, как же ты меня напугала!» Вместо приветствия воскликнул Руслан. «Зачем ты полезла в это дело? Еще день-два, и капитан Липский сам бы его раскрыл». Я оставила при себе мнение о капитане Липском и его черепашьей скорости в раскрытии убийств. «Надеюсь, Рыжовникова уже лишили депутатской неприкосновенности?» «А надо было». «Ну, знаешь, если для вас убийство Валерия Афонина и покушение на мою жизнь ничего не значат...» Еще неизвестно, жив ли Ярослав Мокряк или уже где-то червей кормит. Руслан присел на краешек моей кровати и ответил. Рыжовников не имеет к этому делу никакого отношения. Но он же требовал у Афонина денег, грозился убить. Слова к делу не пришьешь. мало ли кто чем грозился. Возможно, для депутата сумма, которую проиграл его сын, не такая уж большая, и он смирился с потерей. В конце концов, потерять хлебную депутатскую должность, если вскроется заказное убийство, выйдет намного разорительней. — Кто же тогда убил Валеру и покушался на меня? — Совсем не догадываешься. — Наталья Горбачева. — Наталья? Это маленькая женщина, похожая на испуганного воробушка? — Как думаешь, почему она хотела твоей смерти? — Мне пришел в голову только один вариант. Потому что я отказалась продать свою квартиру и отдать ей деньги. Уж очень злой был у нее тогда взгляд, даже безумный какой-то. Она так напирала на меня, продай да продай, пристала как банный лист. Я представляю, как она достала бедного Валерку Афонина. Вот уж кто настоящая сумасшедшая. И я скосила глаза на галку, не приняла ли она мои слова на свой счет. «Кажется, нет». Руслан улыбнулся. «Твоя квартира ни при чем. В разговоре с тобой Горбачева проговорилась, что убила Валерия Афонина. Выдала себя. Вот и заметала следы. Изумлению моему не было предела». «Правда? Когда? Я этого даже не заметила». Наталья случайно обмолвилась, что Афонин мог бы продать свою роскошную квартиру на «Белорусской». Но квартира принадлежит по документам его жене Галине, прописано, но матери, в собственности есть только комната в коммуналке. Узнать про эту квартиру Наталья могла только, если следила за Афониным. А Горбачева действительно за ним следила? Ну, конечно, она же его убила. Но зачем Наталье его убивать? Какая выгода? Она не является наследницей Афонина, никаких денег она не получит, сына не вылечит. Следствие предполагает, что Горбачева психически нездорова. Так ли это определит судебно-психиатрическая экспертиза? Но на допросе из ее уст прозвучала фраза «Афонин решил, что моему сыну незачем жить, а я решила, что жить не надо ему». Наталья подкараулила его, когда он закрывал дверь квартиры, ударила сзади ножом, метила в сердце, но промахнулась. Рана ослабила Валерия, однако он не умер. Между ними завязалась борьба. Женщина схватила шарф, который валялся на лестничной площадке, и придушила Афонина. Шарф принадлежал Галине, она его обронила, поэтому на шарфе были ее волосы. «Ох», — вздохнула я, — «какие-то слабые доказательства у следствия. В любой момент Наталья откажется от признательных показаний и пиши пропала». Следователь Липский проделал огромную работу. В деле много фактических доказательств, записи с камер наблюдения, свидетельские показания. Так что от ответственности Горбачева не уйдет. Опять же, тот факт, что она пыталась убить тебя, тоже является доказательством ее виновности в смерти Афонина. Получается, Наталья следила за мной до самой ночи? Поразительно, но я совершенно не заметила, что за мной кто-то наблюдает. Когда вы расстались, Горбачева стащила телефон у молодой мамаши в кафе, когда та была занята ребенком, и позвонила тебе. Представилась менеджером службы доставки цветов, чтобы выведать твой адрес. Ты назвала адрес художественной галереи. Вот уже от галереи Наталья за тобой следила. Заманила в темную подворотню и попыталась убить. Ее спугнул собачник, который вывел питомца на прогулку. Благодаря ему ты осталась жива. Но Наталья сказала, что букет от Руслана. Она назвала твое имя. Откуда она могла знать? Она подслушала твой разговор с менеджером из агентства «Счастливые люди». Ты сказала, что будешь с женихом Русланом. Она запомнила. — Так значит, ты не заказывал мне букет из «Ста одной розы»? — Увы, нет. «А я ожидала, что ты мне в тот вечер предложение сделаешь», — прямо сказала я. «Люська, я женюсь. У меня завтра свадьба», — выпалил Руслан. «Я подскочила на кровать! Как завтра? Меня же завтра из больницы не выпустят! Я тут сколько еще буду валяться? Неделю? Две?» И даже если выпустят, где я возьму свадебное платье? Зачем же ты согласился на завтрашнюю дату? Свадьбу надо перенести. Я наткнулась на полный ужаса взгляд Галины, а майор смотрел куда-то в сторону. Я почувствовала себя воздушным шариком, из которого выпустили воздух. «Подожди-ка». «До меня дошло! Ты женишься не на мне!» Руслан скорбно молчал. «А на ком?» Майор мялся, как первокласснику у доски. «Понимаешь, так стремительно получилось, как на вождении. Она...» Я прервала. «Стоп, не говори. Мне совершенно неинтересно. Ладно, иди, готовься к свадьбе. У тебя завтра важный день. Но мы же останемся друзьями, правда, Люська? Конечно, останемся. И как друг я желаю тебе счастья. Мои слова прозвучали фальшиво, будто реплика из какой-то плохой мелодрамы. Но это была правда. Когда знаешь человека семь лет, когда было и хорошее, и плохое, когда вы, как два вросших друг в друга дерева, ты не можешь опуститься до банальной ненависти только потому, что он женится на другой. — Нет, ну каков подлец! — заклокотала от возмущения Галка, когда за майором закрылась дверь. — Сказать тебе, что бросает, что женится сейчас, когда ты в больнице в критическом состоянии у мужика совсем ни стыда ни совести а когда он должен был сказать я устала откинулась на подушку когда у них ребенок родится да он давно порывался только откладывал разговор смелости не хватало подруга с жалостью смотрела на меня ты как держишься странно но я ничего не чувствую ничего «Может быть, врачи накачали меня какими-то лекарствами, притупляющими реакцию? Потому что у меня вообще нет никаких эмоций. А должны бы быть все-таки семь лет коту под хвост?» В этот момент дверь отворилась, и в палату вошел Влад. «Гостей принимаете?» «Вот так сюрприз!» — воскликнула я. «А вы как тут оказались?» Пришел отдать вашу собственность. Я недоуменно на него таращилась. Мою собственность? Вашу сим-карту? Я ее, ну, в общем, достал, отмыл, и она чудесно работает. Можете сами проверить. Я засмеялась. Не получится у меня. Не получится. У меня по-прежнему сломан телефон. Поэтому я принес вам вот это. Влад протянул мне новенький смартфон. «Ваша симка уже внутри». «Как только я взяла телефон, он зазвонил у меня в руках». Я ответила на звонок. «Людмила Анатольевна?» – раздался мужской голос в трубке. «Майор Коротков». «Полиция из коттеджного поселка», – вспомнила я. «Так точно. Радостная новость для вас». Мы оформили машину с вещественными доказательствами, можете забирать свою мебель и технику, все в целости и сохранности. Я сердечно поблагодарила майора и обещала в скорости освободить отделение полиции от своего имущества. А жизнь-то налаживается, удача вернулась ко мне, а скоро, дай бог, и денежки появятся. Я повернулась к Владу. Но как вы узнали, что я в больнице? Мужчина загадочно улыбался, совсем как рыжий кот на нашей совместной картине. «Так это вы меня спасли?» – догадалась я. «Тот самый прохожий с собакой!» Что-то сердце было не на месте. «Решил вернуться, чтобы убедиться, что вы благополучно уехали домой на такси». Собачка вдруг залаяла, потянул меня в подворотню, мелькнула серая фигура, а вы лежите на земле. Вызвал скорую, узнал, в какую больницу вас везут. Вот я и здесь. Дверь открылась, и в палату вплыла очень полная женщина в белом халате. На раздаточной тележке она везла огромный букет из алых роз. Букет стоял в эмалированном ведре, на котором красной краской и большими буквами было написано «Борщ». «Мужчина, только так получилось, другой тары нет», — сурово сказала она. «Отлично получилось», — обрадовался Влад, ставя ведро рядом с моей кроватью. «Что это?» — изумилась я. «Сто одна роза. Вы так ждали этот букет, но не получили. Я решил вам его преподнести». «В ведре из-под борща! А что, весьма символично? Все как в семейной жизни. Романтика соседствует с борщом». «Я залюбовалась цветами. Какая невероятная роскошь! Сто одна роза! Подумать только! Они, должно быть, стоят безумно дорого. Не следовало вам тратиться, Влад, право слово». Иногда можно себя побаловать, тем более день-то сегодня какой. Да уж, денек у меня выдался, ничего не скажешь, усмехнулась я. А у вас-то что произошло? А я сегодня женюсь. Как? И вы тоже? Неожиданно для себя я почувствовала в душе досаду. Вернее, делаю предложение. — Влад, отнесите этот прекрасный букет вашей невесте. Правда-правда, для предложения руки и сердца это то, что нужно. — А я знаю, поэтому он здесь. Это для вас букет, Люся. Повисла пауза. От шока я не могла ничего сказать, только как рыба беззвучно открывала рот. В палату ворвалась медсестра. Посетители немедленно освободите помещение. Сказали, что на пять минут, а сами устроили тут совещание. Больной требуется покой. Галка и Влад потянулись к выходу. А вы подумайте, Люся, подумайте, промолвил мужчина на прощании. А чего тут думать? Сто одна роза, да еще в ведре из-под борща. Интуиция подсказывала мне, что надо брать, а она меня, как известно, никогда не подводит.